Я переместился к указанному знаку и посмотрел на одинокого разведчика Альвесов, что с грустью смотрел на окружающие его горы. «Ты есть проводник?» Оказался я рядом с ним, и воин вздрогнул от неожиданности. «Храните, Давид! Я жду ваших указаний и готов отправиться с легионом Вурфита в тыл одной из вражеских армий!» Уклонился он мне, и я похлопал его по металлическому наплечнику. «Похвально! Но не спеши! Время у нас еще есть! Ты ведь был там?»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 Это если очень коротко. Вот труп и заставишь двигаться. И заложишь в него приказ сражаться изо всей силы. Сам селишься, станешь с ним одним целым. Ну, босс! Я же Нельзя надорвать то, чего нет. У тебя два дня. Усиливайся, совершенствуйся, готовься. То жившая торнадо — это ты. Хотя, может, и изменим выбор титанов между вами. «Если будешь бесполезным, отправлю в подчинение Грейтмару. Будешь в мертвых землях шахты рыть до конца дней». Преградил я ректору, и он тут же сник, задумчиво уставившись в потолок. «Это и есть твои козыри». «Первая из них. Есть одна вещь, одна слабость, которую враги знают обо мне. Я не выездной. За пределы Империума мне не выйти, и они будут без ума от радости, когда наша армия покажется перед ними на нейтральной земле»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 Посмотрим, как они будут воевать, когда я врежусь своим мечом в самое сердце армии врага. И даже их боги будут бессильно меня найти. Безумству храбрых нет предела. Перед тем, как тайно уйти вместе с варягами, я кинул взглядом прекрасные легионы Империума. Двести тысяч солнечных, сто тысяч варягов, шестьсот тысяч кентавров, полмиллиона радианцев — 150 тысяч бойцов из пустоши под командованием Колотухи, 350 тысяч озерных, почти 700 тысяч альвов, сотни тысяч альвесов, полмиллиона нежити, что принесли с собой запасные материалы для воскрешения еще полумиллиона, иномирские легионы Иргуара и Драгора, что прислали по 100 тысяч воинов, и те же 100 тысяч бойцов привел Малхой».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 Я готов. Наелся от души за эти два дня во время подготовки. Имя Аид. Уровень 50. -й. Опыт 7 миллионов 80 тысяч. Из 7 миллионов 80 тысяч. Раса человек. Класс: Архивестник. Репутация. Релоканты Земли плюс 45. Империум плюс 295. Альвисы. Нежить плюс 35. Ушедший плюс 30. Высшие сущности – плюс 15. Аюты – минус 3. Альвы – плюс 40. Демонические создания – плюс 60. Красные сларпы – минус 5. Синие сларпы – плюс 26. Сила – 92, плюс 35%. Ловкость – 101, плюс 60%. Выносливость – 79, плюс 50%. Живучесть – 110, плюс 55%. Интеллект. 80, плюс 15%, источник, 204, плюс 250%, плюс 300 единиц маны, способности, следопыт 4, создание оружия 3, ловушки и засады 4, стрельба из лука 4, рукопашный бой 4, кладнокровие 4, охотник на монстров 4, манипулятор, удар в спину 4, непоколебимая психика 3, охотник 4, знак скарбника, Сбор трофеев – 3. Магическое основание – 3. Внутренняя энергия – 5. Внешняя энергия – 5. Восприятие потоков силы – 5. Оперирование маной – 5. Спелеолог – 3. Боец против нечисти – 3. Бегун – 4. Полиглот земли – 4. Страж оазиса жемчужного леса. Благословленный охотник. Номер 2 на первой арене сильнейших. Бронированный – 5. Печать Лазаря. Член священной стаи. Усиление разума, тела и духа. Картограф. Воин ночи 3. Запредельная гибкость 3. Баланс тела 4. Бинокль 4. Земледелие 4. Животноводство 3. Зелье варенья и яды 4. Экология гексов 4. Судостроение 3. Танцы народов мира 5. Азы народной культуры Альвии 3. Орнитология 4. Оратовское искусство 4. Бухгалтерский учет 5. Военная тактика и стратегия – 4. Кройка и шитье – 4. Строительство защитных сооружений – 4. Многообразие пустоши – от червя до червя – 4. Анатомия существ – 4. Колесная инженерия – 3. Травничество и врачевание – 5. Выживание в пустыне – 4. Выживание в горах – 4. Изготовление материальных орудий – 3. Документоведения ведения и делопроизводства – 4. Магия в быту – 5. Бестиарий Нового Мира — 4. Геральдика — 4. Астрономия — 4. Метеорология — 3. Физика твердых тел — 4. Искусство виноделия. 5. Энциклопедия домоводства — 3. Справочник кузнеца, металлы и сплавы — 4. Владение режущим оружием — 4. Владение дробящим оружием — 4. Показать полностью. Свободные очки способностей — 0. Магия. Системный взгляд — 2. Телепортация в святилище 2, телепорт в убежище 2, посвящение в жители 3, хищный лес 3, глашатый, духовный удар 2, парение 2, призыв нежити 3, смертельный луч 2, сфера разложения 3, объятие смерти 3, магический щит 3, духовный суд 2, свежесть 2, воздушный карман 2, смех ветра 3, усиление тьмы 2, укрепление тьмы 2, иллюзия обмана 2. Связь темных искусств, 2. Копье тьмы, 3. Шампур Аида. Сфера магического духовного колючего щита, 2. Сокрытие тьмы, 2. Сжатие. Магический барьер, 3. Игдрасиль, 2. Ловчая сеть для душ. Глаз Владыки. Показать полностью. Энциклопедия нового мира. 40 карточек. Подробнее. Контракты. Контракт главы надзорного совета Империума. Договор о создании Империума. Злой дух Клякса. Аренсонг, Скарбник, Лич Кенчимир и другие жители убежища, Иргвар, Демоны, Рукожопый, Буйвол с Ёршиком, Озабоченная, Черная консерва и дигенерал. Командир Дзот, Малхой, Альвийские принцессы Арбайгал и Аруферуэль, Иван Дубич, Показать полностью, Владение, Империум, Подробнее, Убежище реке. «Остался лишь финальный штрих». Я сжал кулаки и, открыв окно портала, отправился в пространственное убежище, где еще вчера ночью появился один гекс и 70 новых, вечных и практически бессмертных гвардейцев. Не зря же у меня подъем нежити подрос, да? Заодно проверю, можно ли в этот список постоянно стоящих на вахте бойцов вписать погибшего ранее лавого Титана. «Вставай, Эйфля! Тебя вновь ждут барабаны войны!» «Достал я средоточие, сердце и искру Титана». Каждого по три экземпляра.